Глава 57. Поединок. Участок земли, на котором должна была произойти эта ужасная схватка, был расположен, как мы уже видели, в уединенном, укрытом деревьями месте. Обычно днем туда заглядывали только дети, приходившие поиграть, а ночью только пьяницы и воры в поисках ночлега. Загородки, поставленные барышниками, как и следовало ожидать, отстраняли от этого уголка толпу, которая подобна речным волнам. Они устремляются всегда вдоль берега и останавливаются или поворачивают назад, только если наткнуться на какое-нибудь препятствие. Прохожие шли вдоль загородок, не останавливаясь. К тому же час был очень ранний, да и все, кто уже вышел на улицу, Спешили к залитому кровью дому Монсоро. с бьющимся сердцем, хоть по натуре своей он и не был чувствителен, уселся впереди лакеев и пажей на деревянные перила. Он не любил анжуйцев и ненавидел миньонов, но и те, и другие были отважные и молоды. В их жилах текла благородная кровь которая с минуты на минуту должна была пролиться при ярком свете занявшегося дня. Депернон решил рискнуть и побахвалиться в последний раз. — Как? Значит, я внушаю такой страх? — воскликнул он. — Замолчите, Болтун, — сказал ему Антраге. — Я в своем праве, — возразил Депернон. — По условиям в поединке должно было участвовать восемь человек. «Ну-ка, прочь отсюда!» — сказал выведенный из терпения Риби и Рак, загораживая ему дорогу. Депернон утихомирился и с величественным видом вложил шпагу в ножны. «Идите сюда!» — сказал Шико. «Идите сюда, храбрейший из храбрых! Иначе вы загубите еще одну пару сапог, как вчера!» «Что вы такое говорите, господин дурак?» «Я говорю, что сейчас на земле будет кровь, и вам придется ходить по ней, как нынче ночью!» Депернон побледнел, словно мертвец. Вся его напускная храбрость сразу исчезла при этом убийственном обвинении. Он уселся в десяти шагах от Шико, на которого не мог теперь смотреть без страха. Риберак и Шомберг, обменявшись, как это было принято, поклонами, сблизились. Келюсы Антраге, уже стоявшие в позиции, шагнули вперед и скрестили шпаги. Мажерон и Леваро, прислонившись спинами к загородкам, делали стоя на месте финты, и каждый подстерегал момент, когда можно будет скрестить шпаги в его излюбленной позиции. Бой начался, когда на колокольне святого Павла пробило пять часов. Лица сражающихся дышали яростью но их сжатые губы, грозная бледность, невольная дрожь рук указывали, что они из осторожности сдерживают эту ярость и что, вырвавшись на волю, она, подобно горячему коню, наделает много бед. В течение нескольких минут, а это время огромное, шпаги лишь скользили одна по другой, звона стали еще не было слышно. Не был нанесен ни один удар. Рибий Рак, устав или, скорее, достаточно прощупав своего противника, опустил руку и застыл в ожидании. Шомберг сделал два быстрых шага и нанес ему удар, который был первой молнией, вылетевшей из тучи. Рибий Рак был ранен. Кожа его стала синя бледной, и с плеча фонтаном забила кровь. Он отскочил назад, чтобы осмотреть рану. Шомберг хотел было повторить удар, но рибирак сделал параду прим и нанес ему удар в бок теперь у каждого было ране. отдохнем несколько секунд если вы не возражаете предложил рибирак тем временем схватка между келюсом и Антраге тоже разгорелась но келюс лишившись кинжала находился в очень невыгодном положении он был вынужден отбивать удары просто левой рукой а так как она была обнажена Каждое парирование стоило ему раны. Раны были легкими, но уже через несколько секунд вся его рука покрылась кровью. Антраге в полном сознании своего преимущества и не менее ловкий, чем Келюс, парировал с удивительной точностью. Он нанес три удара, и кровь потекла из трех ран на груди Келюса. Ран, впрочем, не тяжелых. При каждом из этих ударов Келюс повторял «Это пустяк». Леворой и Мажерон все еще осторожничали. Что касается Рибирака, то, разъярившись от боли и чувствуя, что начинает терять вместе с кровью силы, он бросился на Шомберга. Шомберг не отступил ни на шаг и только вытянул вперед шпагу. Они нанесли друг другу удары одновременно. У Рибирака была пронзена грудь, у Шомберга задета шея. Смертельно раненый Рибийрак схватился левой рукой за грудь И открылся. Воспользовавшись этим, Шомберг вторично вонзил в него шпагу, но рибий рак захватил правой рукой руку противника, а левой всадил ему в грудь кинжал до самой рукоятки. Острый клинок вошел в сердце. Шомберг глухо вскрикнул и повалился на спину, увлекая за собой Риби рака, в теле которого еще торчала его шпага. Леворо, увидев, что его друг упал, быстро отскочил назад и побежал к нему, преследуемый по пятам Мажероном. Опередив Мажерона на несколько шагов, он помог Рибираку, который пытался избавиться от шпаги Шомберга, и выдернул эту шпагу из его груди. Но затем, когда Мажерон настиг его, Леворо пришлось защищаться в неблагоприятных условиях, на скользкой от крови земле в скверной позиции, при солнце, бьющем прямо в глаза. Через секунду колющий удар поразил Леваро в голову. Он выронил шпагу и упал на колени. Антраге сильно теснил Келюса. Мажерон поспешил добить Леворо еще одним колющим ударом. Леваро рухнул на землю. Депернон издал ликующий крик. Келюс и Мажерон оказались против одного антраге. Келюс был весь в крови, но раны у него были легкие. Мажерон остался почти невредимым. Антраге понял всю серьезность положения. Он еще не получил ни одной царапины, но начинал уже чувствовать усталость. Однако момент был неподходящий, чтобы просить о передышке у противников, одного раненого, другого разгоряченного кровавой схваткой. Резким ударом Антраге отбил шпагу Келюса, и, воспользовавшись этим отводом, легко перепрыгнул через загородку. Келюс ответил рубящим ударом, но разрубил всего лишь деревянный брус. Мажерон тут же напал на антрога с фланга. Антрога обернулся, и в это мгновение Келюс пролез под загородкой. — Ему конец, — сказал Шико. — Да здравствует король! — закричал Депернон. — Смелей, мои львы, смелей! «Извольте молчать, сударь!» — сказал Антраге. «Не оскорбляйте человека, который будет драться до последнего дыхания!» «И того, который еще не умер!» — вскричал Леваро. И в ту минуту, когда никто уже о нем не думал, страшный, весь в крови и грязи, он поднялся на колени, и вонзил свой кинжал между лопатками мажерона, который рухнул бездыханным, прошептав «Иисусе Христе, я убит!» Леворос снова свалился без сознания. Предпринятые усилия и гнев исчерпали последние его силы. — Господин Декелюс, — сказал Антраге, опуская шпагу, — «Вы храбрый человек! Сдавайтесь! Я предлагаю вам жизнь!» «А зачем мне сдаваться?» — возразил Келюс. «Разве я лежу на земле?» «Нет, но на вас места живого нет, а я невредим». «Да здравствует король!» — крикнул Келюс. «У меня еще есть моя шпага, сударь!» И он бросился на антраге. Тот отбил удар, несмотря на всю его молниеносность. — Нет, сударь, ее у вас больше нет! — сказал Антраге, схватившись рукой за клинок возле Эфеса. Он вывернул Келюсу руку, тот выпустил шпагу. Антраге всего лишь слегка обрезал себе палец на левой руке. — О! — возопил Келюс. — Шпагу! Шпагу! Как тигр прыгнул он на Антраге. — и сжал его в железном объятии. Антрагей, не пытаясь разомкнуть это кольцо, перехватил шпагу в левую руку, а кинжал — в правую, и принялся без остановки и куда попало наносить удары Келюсу. При каждом ударе Антрагей заливало кровью противника, но ничто не могло вынудить Келюса разжать руки. На каждую рану он отвечал восклицанием «Да здравствует король!» Он ухитрился даже задержать наносившую удары руку, обвиться вокруг своего невредимого врага, словно змея, и стиснуть его и руками, и ногами. Антраге почувствовал, что ему не хватает дыхания. Он зашатался и упал. Но, казалось, все в этот день оборачивалось ему на пользу. Упав, он, можно сказать, удушил своей тяжестью несчастного келюса. «Да здравствует-ка!» прошептал Келюс в агонии. Антраге высвободился, наконец, из его объятий, приподнялся на одной руке и нанес Келюсу последний удар прямо в грудь. «Получай!» — сказал Антраге. «Теперь ты доволен!» «Да здрав...» — выговорил Келюс уже с полузакрывшимися глазами. Все было кончено. Безмолвие и ужас смерти воцарились на поле боя. Антраге поднялся на ноги, весь покрытый кровью, но кровью своего противника. У него же самого, как мы уже сказали, был лишь небольшой порез на руке. Испуганный Деперно насенил себя крестным знамением, и бросился прочь оттуда, словно преследуемый страшным призраком. Антрага вел взглядом своих друзей и врагов, мертвых и умирающих. Так, должно быть, глядел Гораций на поле битвы, решившей судьбы Рима. Шико подбежал к Келюсу, у которого кровь текла из девятнадцати ран, и приподнял его. Движение вернуло Келюса к жизни. Он открыл глаза. «Антрагэ! Честью клянусь!» — сказал он. «Я не виновен в смерти Бюсси!» «О! Я верю вам, сударь!» — произнес тронутый антрагэ. «Я вам верю!» «Бегите!» — прошептал Килюс. «Бегите! Король вам...» не простит». «Я не оставлю вас так, сударь», — сказал Антраге, — «даже под угрозой шафота. «Бегите, молодой человек», — сказал Шико. «Не искушайте Бога. Вас спасло чудо. Не требуйте двух чудес за один день». Антраге подошел к Рибе и Раку. Тот еще дышал. «Ну что?» — спросил Рибейрак. — Мы победили, — ответил Антраге тихо, чтобы не оскорбить Келюса. — Благодарю, — сказал рибирак Уходи. И он снова потерял сознание. Антраге подобрал свою шпагу, которую выронил во время борьбы, а затем шпаги Келюса, Шомберга и Мажерона. — Прикончите меня, сударь сказал Килюс, или оставьте мне мою шпагу вот она граф сказал антраге с поклоном исполненным уважения, протянув Килюсу шпагу на глазах раненого блеснула слеза мы могли бы стать друзьями прошептал он антраге протянул ему руку добро сказал шико Это воистину по-рыцарски. Но беги, Антраге, ты стоишь того, чтобы жить. — А мои товарищи? — спросил молодой человек. — Я о них позабочусь так же, как о друзьях короля. Антраге накинул плащ, который подал ему стремянный, закутался, чтобы не было видно, покрывавшей его крови, И оставив мертвых и раненых в окружении пожей и лакеев, скрылся через ворота Сен-Антуан.